Бабки-однодневки. Девушка сидела, задумавшись, на автобусной остановке. Подошла бабка и с места в карьер накинулась на девушку: "А ну, ка молодёжь, уступите мне место, я старая. Пожалуйста, пожалуйста". Вышла из своих мыслей девушка и охотно уступила место бабке. Бабка села, но не унималась: "Какая молодёжь наглая пошла, видит, что пожилой человек идёт и продолжают сидеть". К разговору подключились соседние бабки которые уже сидели на остановке рядом с девушкой, когда подошла эта новая. Это уровень культуры теперь такой. Теперь все такие, кричали бабки. Что значит теперь культура? Она и есть культура, либо она есть, либо нет, ругалась новая бабка. Девушка стояла рядом, мечтательно улыбаясь, как будто это все относилось не к ней. Ей было много тысяч лет. Она помнила Египет, Месопотамию, помнила, как первые невежественные, дикие народы заселили эти земли. Вот ругаются бабки однодневки, думала девушка. А ещё вчера они были детьми, а я была такая же, как и сейчас, древняя и вечно юная. Восемьдесят лет назад я качала их на руках, как когда-то качала их матерей, а теперь они старухи и ругают меня. Всё идёт своим чередом. Завтра этих бабок уже не будет, а вот та девочка в коляске будет такой же бабкой и так же будет ругать молодёжь. Эх, люди, люди. Подошёл автобус. Девушка предупредительно пропустила всех бабок вперёд, проследила, чтобы они сели, а потом заняла оставшееся свободным место и молодыми, сияющими, влюблёнными в мир глазами уставилась в окно.